«Для окончательного закрепления», — пошутил Гончарук, вручив Руновой пластмассовый цилиндрик с таблетками, восстанавливает функции печени. «А вы молодцом, порозовело, окрепла, хоть сейчас в море. Не боитесь?» «Не боюсь, Герман Кондратьевич, я себе уверена». «Тогда и я не боюсь. А вообще тут такие места, что и лекарства не надо, никакая хворь не устоит». Они отправились на прогулку по извилистой стежке. И впрямь от каждой травинки, согнувшейся под тяжестью бронзового жучка, исходила животворная свежесть. Даже потемневший колодезный сруб, даже жерзи изгороди казались пропитанными целительной мощью. И замшелые камни в зарослях облепихи, и поспевающие на грядке кабачки, и юркие стрижи, и коза с переполненным выменем, и скачущие за ней козлята. Среди заботливо побеленных яблонь стояли симпатичные ульи. шыркали, сгоняя с кривера пчел медно-рыжий кони, прирученный лосенок приняк низко реяли, издавая суховатый треск, неправдоподобно большие стрекозы. Если бы не столбы с белыми изоляторами и не телевизионная антенна на высоком шесте, лесничество вполне могло сойти за тридевятое царство. Светлана пока боялась далеко уходить, и они вернулись, так и не дойдя до лесной опушки, где еще валялись вывороченные пни. Лесничиха, цветущая хохотушка, на которой только что не лопалось шелковое платье в горошек, поставила кувшин с парным молоком, налила в тарелке тяжелого меда, крупно нарезала выпеченный в домашней печи хлеб. «Прямо как в раю!» — восхитился гончарук, жадно макая, дышащий наздреватый ломоть в тягучее золото. «Кыш!» — умиротворенно поморщился, отгоняя пчел. «Самой не верится! Спасибо Петру Федоровичу, это он постарался». «Да, наливайка знает, что делает». Герман Кондрать одобрительно сощурился. «Матерый мужик. Я ему стольким обязана. Пчелы так и наседают. Светлана осторожно поддела корочку и топающую пчелку. Совсем одурили от меда. Смотрите, чтобы не покусали. Вам только этого не хватает. Ничего, пчелиный яд полезен. Кстати, Светлана Андреевна вспомнила друг Гончарук. Вы знаете, что теперь вам придется соблюдать особую осторожность? Без гидрокостюмов в море ни-ни». Как бы ни было жарко. Разве в тропиках тоже встречается гонианема? Там много чего есть, причем куда пострашнее. Действия токсинов довольно сходные, поимейте в виду. Португальский кораблик, надеюсь, знаете, в Чизалию, вот именно. Порой достаточно ничтожного клочка, чтобы заполучить серьезную неприятность. Гончарук допил молоко и промокнул ладонью полные губы. Помню, у меня был случай на Мальдивских островах. Он со вкусом закурил длинную ментоловую сигарету. Встал я, как, знаете, до рассвета, чтобы лишний раз не обжечься, и потопал себя на пирс с одной только маской. Нырнул. Кругом красота, несказанная. Плыву, ощущая блаженство. Акулка за мной любопытно увязалась. Куда я, туда и она. Ходят кругами. Хотя, зная, что там они не агрессивны, все же не спокойно. Пришлось подобрать на дне кусочек коралла, И шугануть ее как следует. Отвязалась. Телепались дальше. Беет наклонно, уходит вниз. Уже ничего не видать, сплошная синяя бездна. И вдруг меня как ударит в бок, словно раскаленные поле вошла, да еще с электричеством. Дыхание так и перехватило. Что за черт? Лег на спину, кое-как продышался, но боль не отпускает. Так и колотит в ребро. А тут новый ожог, извините, в мягкое место. Со всех сторон жарит, а ничего не видать. «Однако решил приглядеться. Надо же узнать, кто это, резвится, чтобы меры потом принять. А то откинешь копыта в полном неведении, не годится, дай, думаю, пригляжусь». «И что же вы думаете?» Плавает в толще розоватая слизь с какими-то волоконцами и пузырьками. Где жалкие обрывочек, а где совсем крохотная точка? Тут меня и осенило, будто не зашло, хотя ни с чем подобным я прежде не сталкивался». «Как полагаете, что это могло быть?» «Понятия не имею, живо-открытнулась Светлана». «Да физалий же, Светлана Андреевна!» «Португальский кораблик!» «Где-то в открытом море разорвало штормом проклятую тварь, а клочья пригнала к берегу, и я угодил, как курвощик». «Или курвощи!» Он хитровато подмигнул. «После мне рассказали, что даже высушенные на земле под жутким солнцем клетки физали сохраняют токсичность. Попав в воду, Они снова готовы жалить направо и налево. «А что потом с вами было? Со мной?» Он самодовольно расправил могучие плечи. «На мне, деточка, как на собаке заживает!» с динатуратом, намазался кокосовым маслом, и все как рукой сняло. Поболело, конечно, денек. Пожгло, но в пределах терпимости.